Размышления о Диане Уин Джонс. В общении с Дианой Уин Джонс легко было забыть, каким потрясающим интеллектом она обладает и как глубоко и досконально знает свое ремесло. При первой встрече она бы наверняка вас поразила. Как-то не ожидаешь встретить такое дружелюбное и забавное, беззаботное и своевольное существо. Она была чуткой читательницей. Я с огромным удовольствием вспоминаю писательский симпозиум в Милфорде, когда целую неделю я имел счастье слушать ее отзывы на рассказы разных авторов. Но о технической стороне сочинительства говорила редко. Она просто рассказывала, что ей понравилось в той или иной книге, И до чего же ей это понравилось? О том, что ей не понравилось, она тоже могла сказать, но совсем не часто. Кратко и без лишних эмоций. В беседе о книгах Диана была как винодел, который всегда не прочь отведать вина и потолковать о том, каково оно на вкус и как на него подействовало, но о винодельческом процессе предпочитает умалчивать. Однако это не значит, что она не понимала процесса. Напротив, понимала превосходно, во всех тонкостях. В частности, поэтому мне было так приятно читать эти очерки и размышления, эти раздумья о жизни, прошедшей в писательских трудах. В своей книге Диана рассказывает не только о событиях своей биографии, но и, наконец, о винодельческом, образно выражаясь, процессе. «Саму себя она в книге не описывает, так что я сделаю это за нее». У Дианы была огромная копна темных кудрей, а на губах почти всегда играла улыбка, точнее говоря, разные улыбки, от добродушно расслабленной до широченной, восторженной, какой улыбаются люди, когда они невероятно довольны собой. А еще она часто смеялась, и у нее был легкий смех человека, полагающего, что мир — Это такое забавное место, где полным-полно всякого интересного. Она хохотала даже над собственными шутками. Как обычно хохочет человек, который начал рассказывать что-то веселое и понял вдруг, что и сам еще не насмеялся. Она слишком много курила. Но делала это с большим энтузиазмом и удовольствием до самого конца. У нее был кашель курильщика. Она терпеть не могла дураков с самомнением но вообще любила людей, всяких, и умных, и глупых. Она была вежливой, или великолепно грубой, смотря по обстоятельствам, и, полагаю, относительно нормальной, но если не обращать внимания на завихрения и воронки невероятного, бушевавшие вокруг нее со всех сторон. Поверьте, я не шучу. Диана говорила, что в путешествиях ее преследует невезуха, Я думал, она преувеличивает, пока однажды мне не довелось лететь с ней одним самолетом в Америку. Наш самолет сняли с рейса. За несколько минут до взлета у него отвалилась дверь. Следующего пришлось дожидаться много часов. Диана восприняла это как совершенно обычное дело для путешествий. Нет, правда. А что такого? В самолетах с Дианой на борту отваливаются двери. Под пароходами с ней же всплывают дна морского затонувшие острова. Автомобили просто выходят из строя безо всяких на то причин. Поезда с Дианой приезжают в такие места, куда они ни разу еще не добирались и, строго говоря, добраться не могли. Ну ладно, ладно. Она действительно была ведьмой. Хранительницей котла, бурлящего идеями и историями. Она всегда делала вид, будто истории, написанные ею так складно и так мудро, произошли на самом деле, а ей только и оставалось, что поспевать записывать. Но в одном эссе из этого сборника, моем любимом, Диана рассказывает о том, как в действительности она писала свои книги и показывает, какое невероятное мастерство и любовь вложены в каждую из них. У Дианы была семья. Не будь у нее семьи, Диана не писала бы книг. Ее очень любили, и ее было за что любить. На страницах этого сборника перед нами предстает опытная и одаренная мастерица, размышляющая о своей жизни, о своем ремесле и о том, из каких кирпичиков сложилась ее писательская карьера. Мы знакомимся с женщиной, которая соединила воспоминания об исключительно необычном детстве. Впрочем, разве детство бывает обычным? Наверное, нет». Каждое детство исключительно неповторимо и неправдоподобно, а Дианина просто оказалась неправдоподобнее многих. Потрясающий ум, чувство языка и восприимчивость к историям, острое чутье на политику на самых разных уровнях, личном, семейном, организационном, международном и отличное образование. Диана отчасти была самоучкой, Но, как вы узнаете, из этой книги ей довелось посещать лекции Льюиса и Толкина, хотя разобрать, о чем говорит Толкин, навсегда всегда затруднялась. Примечание: В эссе форма нарратива во властелине колец Диана Уин Джонс вспоминает о Толкине. Студентка я пошла на курс его лекции по этому предмету, сюжет в литературе. Но, ну, по крайней мере, я надеюсь, что предмет был именно этот, потому что Толкина было практически не слышно. Он явно терпеть не мог читать лекции и, подозревая в равной мере, ненавидел делиться своими мыслями. Так или иначе, за две недели ему удалось сократить свою аудиторию, поначалу весьма приличную, до меня и еще четырех человек. Мы упорно держались, вопреки всем его усилиям. Но он над этим работал. Когда у него складывалось впечатление, что мы все-таки его слышим, он отворачивался и адресовал свою дальнейшую речь классной доске. Конец примечания. И вот, вооружившись всем перечисленным, она просто взяла и стала самой лучшей в своем поколении детской писательницы. Я не понимаю, почему Диана так и осталась без награды медалей, причитавшихся ей по заслугам, и для начала без медали Карнеги, хотя среди претендентов на эту премию она дважды занимала второе место. Лет десять подряд она опубликовала чуть ли не самые значительные из детских книг, выходивших в то время в Британии. «Ловушка для волшебников», «Собачьей шкуре», «Огонь и заклятие», «Цикл Крестоманси», Все эти книги были важными вехами в истории детской литературы и просто должны были получить соответствующее признание. Но почему-то этого не случилось. Читатели знали правду, но они по большей части были слишком юны. Подозреваю, что свою роль в неудачах с премиями сыграли три причины. Во-первых, создавалось впечатление, что книги ей даются легко, чересчур легко, Они казались абсолютно естественными, как выступления по-настоящему классных жонглеров или канатоходцев, так что читатель не замечал вложенного труда и из-под делал вывод, что эти книги появились на свет как бы сами собой, без особых усилий и размышлений, а то и вообще без человеческого участия, словно красивые камушки, сотворенные самой природой. Во-вторых, Диана была не в тренде и вы поймете до какой степени, прочитав некоторые очерки из этой книги. Она рассказывает о том, какие детские книги были популярны среди учителей и издателей в 70-е-90-е годы XX -го века. Главный герой должен был по возможности находиться в таких обстоятельствах, в которых мог бы оказаться и любой из детей читателей. А само повествование должно было идти ребенку на пользу. Викторианцы, наверное, назвали бы это воспитательным романом. В книгах Дианы не было ничего воспитательного, а если и было, то в таком виде, что ни викторианцы, ни издатели 80-х годов не смогли бы его распознать. Она показывала знакомые вещи под совершенно незнакомым углом. Да, возможно, драконы и демоны, с которыми сражались ее герои и героини, не имели на первый взгляд ничего общего с демонами, которым противостояли ее читатели в повседневной жизни. Однако ее книги неизменно реалистичны в вопросах о том, что такое быть частью семьи, или наоборот, не суметь вписаться в семью. И как так выходит, что ребенку не удается найти общий язык с равнодушными взрослыми? И в-третьих, Против Дианы сыграло то обстоятельство, что ее книги довольно трудные. Это не значит, что они не доставляют удовольствия, но они вынуждают читателя потрудиться. Даже мне, взрослому читателю, дойдя до конца книги, приходилось возвращаться и перечитывать большие куски, недоумевая и морща лоб. Как же она это сделала? И, погодите минутку, а мне казалось, что... И только тогда концы сходились с концами, и я понимал, что к чему. Я даже как-то упрекнул ее за это. Но Диана сказала, что дети читают внимательнее, чем взрослые, и обычно у них такой проблемы не возникает. И действительно, когда я стал читать книги Дианы вслух моей дочке Мэдди, оказалось, что она все схватывает без проблем и даже без особых усилий. Никаких, что называется, белых пятен в книгах не было. Просто нужно было обращать внимание на каждое слово и понимать, что если уж слово появилось на бумаге, значит, на то имеются свои причины. Не думаю, что Диана огорчалась из-за недостатка премий. Она знала, насколько она хороша, и у нее было целое поколение читателей, которые выросли на ее книгах и вспоминали о них с удовольствием. Да, ее читали и ее любили. И со временем, когда ее юные читатели выросли и в свою очередь начали писать о ней, рассказывать о ней и сочинять собственные книги под ее влиянием, когда магическая проза для детей перестала казаться чем-то необычным, а ее книги с каждым годом стали продаваться все лучше и лучше, Диана поняла, что все написанное ею сработало нашло своих читателей и принесло свои плоды. А по большому счету, только это и важно. Я родился рановато и не имел возможности прочесть Дианины книги в детстве. Жалко, что так получилось. Она наверняка бы оказалась одной из тех, кто сформировал мое видение мира, мое миропонимание и мировосприятие. Но зато все написанное ею вызывало чувство узнавания. Когда мне было уже за 20 я прочел все ее книги, какие только смог найти, и почувствовал, что как будто вернулся домой. Если вы, как и я, любите сказки Дианы Уин Джонс и хотите больше узнать о ней самой, каким она была человеком и что у нее было в голове, то эта книга ответит на ваши вопросы. Но это еще далеко не все размышления Дианы, собранные под одной обложкой, расскажут вам, что она думала о литературе и о причинах, по которым люди пишут книги, о месте детской литературы в большом мире и о том, какие обстоятельства сформировали ее личность и ее собственное представление о себе и своей работе. Это беспощадно умная и изумительно удобочитаемая читаемая книга, и, как обычно, Все ответы на вопросы о мире, которые дает Диана, кажутся очень простыми и легкими. Это было предисловие книги размышления, сборнику очерков и публицистической прозы Дианы Уин Джонс.